Врач Бузько. В сарае полутемно. Двери низкие, даже крошечного окошка нет. А когда подойдешь в дальний угол, где стоят обгрызенные ясли, там и вовсе темно. И что-то в яслях попискивает, шуршит в стенах, трещит в трухлявых досках. Сарай будто весь шевелится от беспокойных поселенцев. Я далеко не захожу. Присаживаюсь возле дверей и жду. Снаружи падает свет. Солнце то печет мне шею, то уходит. Наверное, небо затягивается облаками. Клонит ко сну. Я терпеливо жду. И вдруг влетает в сарай ласточка. Ныряет под самый потолок и ни за что не зацепится. Вот умеет нырять. Не один раз я видел, как ласточки играют с бакуном. Конь пасется на лугу, а они заходят издали, подкрадываются к нему тихо над самой землей. Низко-низко летят, и вдруг одна из них шмых под коня промелькнет у него под животом, и вверх, и озорно защебечет. Одна пролетит, потом две, потом целая стая, сверкнет, сверкает, проносится под конем, едва не касаясь земли, будто дразнят. Чигирик не поймал Конь жует траву, изредка махнет хвостом, спокойно поведет ухом. И нет ему дела до ласточек, до их баловства. Впрочем, иногда и бакун сдержанно фыркнет, если какая-нибудь ветрогонка прошмыгнет у него перед самым носом. С такой же смелостью влетают ласточки и в дверь. И будто еще с улицы видно, что потолок сарая подперт столбом. Круто обогнет столб, покружит по сараю. И в гнездо. Она и не чирикнула, и не шелохнула крылом. Летела тихо, как тень. Но смотрите, словно по сигналу проснулись птенчики. И тут же, чик-чирик-чик, защебетали все вместе. Их и не видно в гнезде, только серенький пух и широко открытые клювики. Эти желтые горластые рты ловят, просят, умоляют есть. А птенчик, который понахальнее... Забирается повыше других и уже заглатывает червяка, чуть ли не с клювом матери. Вот и попробуй на таких напастись. Улетела ласточка, и птенчики спрятались. Уснули. Как будто их и нет в гнезде. Тихо во дворе. Пасмурно. Я прислонился к косяку, уставил глаза в потолок и от нечего делать стал рассматривать гнездо. Вам приходилось видеть, как ласточки лепят гнездо? Берет на берегу тугие комочки земли и не простой земли, а влажной, хорошо перемешанной с травянистыми корнями, с волокном. Понесет в клюве этот комочек и очень ловко прилепит его к деревянной балке. Посмотрит со стороны на свою работу и довольная защебечит. Радуется, что у нее неплохо выходит. И на самом деле красиво. Сначала будто подкову или серп месяца лепит из земли. Потом делает круглую бугорчатую стенку. А дальше рядок за рядком завершает гнездо, похожее на маленькую корзинку. Обсохнет гнездо, станет будто белое. Годами висит под потолком и не разваливается. Часто хотелось мне подставить лестницу, полезть в гнездо и хотя бы краем глаза поглядеть. Только вы слышали, люди говорят, тронешь пальцем ласточки на гнездо, птица покинет ваш двор. Покинет и больше не прилетит. И всем ласточкам передаст, чтобы далеко облетали вашу хату. Ну а если разоришь гнездо, лучше не делать этого. Я сам видел. У ласточки на груди красная полоска. Это как спичка. Черкнет она грудью по соломе, по сухой стрихе и сразу вспыхнет солома. Дотла хата сгорит. А аисты, мне говорили, когда разрушишь их гнездо, приносят в клювах Раскалённые угли. Птицы не прощают злодеям, Потому ни у нас, ни у бабушки Серохи Никогда хата не горела. А у глыпы уже при мне Два раза случался пожар. Мазанка и сейчас стоит полуобгоревшая, А от сарая одни столбы головешки остались И щербатое обугленное корыто. Ласточки привыкли к тому, что я сижу на крыльце, И они летают прямо надо мной, А какая и пикирует, будто хочет вырвать волосок из макушки. Мелькнет у меня над головой и в сарай. Хорошо мне сидеть среди легкого шороха, голубых ласточкиных теней и мягкого света, притухающего от туч. Клонит ко сну и сквозь дремоту слышится, зовет кто-то меня. ой «Конько!» – доносит ветер. Стревоженный вскакиваю, гляжу на дорогу, стоит бабушка Сероха. Маленькая старушка, сгорбленная, лицо чёрное, в широкой чёрной юбке. Стоит молчаливая и суровая, дожидается, когда подойду к ней. «Айда со мной!» – говорит она строго. «Адам тебя зовёт». Я иду следом за бабушкой, а она торопливо семенит. И мне странно и немного боязно. Никогда сероха не звала меня, да ещё к Адаму. Что там у них? Идём ковражку, проходим к Лыпину хату. Тропинка проводит на бабушкин огород, и мы попадаем в синие сумерки, а над нами царство листвы и подсолнухов. Выбрались из огорода, и уже двор Серохи. Белая маленькая хата, растет под окном развесистая яблоня, ветви выше дымохода, яблоки нависают над соломенной крышей. Своими кронами старое дерево закрыло почти весь двор, и я вижу белые нары под белой яблоней, и лежит на подушках Адам. Блестит зубами, они у него тоже белые, с просенью. «О, капитан Лэнд!» С махом руки солитует Адам. «Рад вас приветствовать! Присаживайтесь!» Он указывает на расшатанный стульчик и предупреждает. «Осторожно, кресло доисторическое!» «Я подсаживаюсь поближе к нему, и мне приятно, и как-то неловко от того, что он так красиво разговаривает со мной». Здесь, под яблоней, свежо и безветрено. Сидишь в тени. Над головой целая гора дремотной листвы. Только кое-где просвечиваются вверху маленькие окошечки. И сквозь них попадают солнечные блики на кровать Адама. Адам не скрывает. Он рад приходу соседа. Это же тоска зеленая. В жару, в такое приятное время, когда только гуляй, дыши чистым воздухом, загорай на солнце. А тут... Мять подушку продавливать перину, согревать себя горячим питьем. Голос у Адама ослаб. Его тонкая, позеленевшая рука бессильно повисает. Но сегодня он не такой, каким был даже вчера. Глаза у него ожили, появилось что-то веселое, насмешливое, беспокойное. Бабушка Сероха, сложив на груди руки, с минуту постояла, печально и строго посмотрела на Адама, вздохнула и пошла в хату. И тогда Адам озорно подмигнул мне. «Знаешь, почему позвал?» «Разведка донесла, что на днях состоялась баталия на берегу. Кое-кто попытался обезножить коня. Мол, раз живем без головы, то конь проживет без ноги. А ты, говорят, был там и все видел, и даже, говорят, отличился». «Отличился. Это уж слишком. Я посмотрел на Адама. Не насмехается он надо мной?» «Нет. Взгляд серьезный. Он чуть-чуть повернулся ко мне». Передохнул и попросил. «Расскажи, Лэнд, как вы оставили глыпу в дураках?» Я покачался на стульчике, поскрепил им и подумал. о чего рассказывать? Как я бегал с перепугу то в степь, то домой, будто кто-то за мной гонялся?» «Вот и все мое геройство. А Бакун – это другое дело. Лошадь что надо». «Эй, нет!» – пригрозил пальцем мадам, поправляя подушку, чтобы она лежала повыше. Я тебя так просто не отпущу вот если мы на реку пойдем тогда уж будет нам не до разговоров одна работа я такое придумал увидишь а сейчас дорогой лэнд представь себе что мы находимся с тобой в кают компании каждый из нас рассказывает по одной истории согласен а так как ты младше меня тебе придется начинать первому адам взял меня за руку Видно, что заметил, что я немного упираюсь и уже как-то просто с мягкой улыбкой закончил. Лень, серьезно, расскажи что-нибудь. Про Бакуна или про свою речку, ты же знаешь. Солнце уже опускалось и желто-зеленые тени ложились на грудь и на лицо Адама. Да он и сейчас просвечивался. Над подушкой выступал острый подбородок, торчал тонкий острый нос. Они просвечивались, словно были вылеплены из воска. Адам часто облизывал языком воспаленные губы, дышал тяжело, с хрипом. И стало мне щекотать в горле, щекотать в глазах. Я согнулся, опустил голову к земле и уже про себя подумал. Целыми днями лежит Адам один, и никто ему, кроме бабушки Сирохи, слова доброго не скажет. «Ну хорошо, Адам». Для начала я шмыгнул носом. «Однажды мы поехали...» «Только это на самом деле было...» А мы договорились, без вранья, бросил Адам. Я устроился поудобнее на стульчике и посмотрел на Адама. Он сложил руки на белом покрывале, приготовился слушать. Я начал. Как-то мы ехали, а перед тем я заболел коклюшем или еще какой-то болезнью. Тогда мать взяла бричку, на которой бригадир катался. Теперь у него мотоцикл, ИЖ называется, хороший мотоцикл с коляской. Тогда мать взяла бричку, напомнила дам. Ага, взяла бричку, запрягла бакуна, а меня в пальто и кожуха укутала, как деда старого, потому что мороз крепкий был. И повезла в загадное к врачу, а дело к вечеру было. Вот. Постучали мы в дверь, вышла тетка с ведром и тряпкой в руке, и дорогу нам преградила. Здрасте, кланяется нам. Вы бы еще посреди ночи пожаловали. Был прием и давно закончился. И хлопнула дверью. Переночевали мы у добрых людей, а на утро еще раз постучали. И снова та же тетка. Здрасте, говорит нам. Опять вы? Приема нет и не будет. Сидор Петрович на совещании. Тогда мама на ухо тетке что-то сказала, а та едва на ногах удержалась. Повернули мы бричку назад и домой покатили. Прервал я свой рассказ и сам посмотрел на Адама. Слушает ли он меня? Он лежал тихо, в уголках его губ, слегка приоткрытых, застыла легкая печальная улыбка. Я немного помолчал, думаю, интересно ли ему. «А дальше что?» – не вытерпел Адам. «Ты ведь про коня обещал». «Да, забыл совсем», – спохватился я. «Видите, хотел про Бакуна рассказать, да сбился». Такое со мной бывает. Знаете, как же оно? Ага, вы гостевали в Загатном? Нет, жаль. Река там не такая, как у нас, лягушки по колено, а широкая, с песчаным дном, раков там много. Кишат, руками можно вытаскивать. И брод каменистый. Едешь, бричку покачивает. А была осенью, ветер холодный, аж спину режет. И мать решила через брод ехать так быстрее подкатила на бричке глянь замерзла река вчера еще бурлила вода между камнями а сейчас льдом покрылась остановилась мать и задумалась что же делать ехать на мостик это пять с лишним километров пока она так раздумывала вылез я тихонько из-под кожуха до да на лед. а лед как стекло молодой ясенцем называется скользнешь И несёт тебя, не остановишься. За мной мать подошла к льду. Встала, покачалась. Лёд трещит, прогибается, но не проваливается. огонь Копыта у него острые. Если бакун провалится, рассуждала вслух мать, ноги порежет. А если не провалится, то всё равно не пойдёт по льду, не подкованный. Бакун? Вот коняга, чтобы вы знали. Словно почувствовала о чём печалится мать. Подошел к реке, фыркнул, понюхал лед, смотрю, что он делает. Встал на колени, ноги подогнул, как полозья, и давай елозить по льду. Нам несмышленым показывает, дескать, подталкивайте меня. Мать даже руками сплеснула. Вот чудо! Ну-ка, берись за колеса. Взяли мы с двух сторон, подталкиваем бричку, а конь скользит на коленях, едет по гладкому льду. Лёд прогибается, похрустывает, но ничего. Только подъехали к берегу, гоп, рванулся бакун, скачал на ноги и уже на земле. А коклюша у меня и не было. Просто я на катке простудился. Прибавил я к своему рассказу, чтобы не очень переживал Адам. Приехали домой, мать пропарила меня над горячей картошкой и болезнь как рукой сняла. Любопытная история, сказал Адам. А про бакуна просто замечательно. Только вот я понять не могу, кто больше. Бакум, который на коленях лед осилил, или тетка, которая хлопала дверями, нет приема. «Как считаешь, Лэнд?» – спросил он у меня. «По-моему...» – сморщил я лобца сопел закачался на стуле. Мудреную задачу задал Адам. «По-моему...» – «А яблок у вас густо, и почти созрели, уже бочки красные. Можно испробовать вон то, что упало?» «Испробуй». Я подкатил ногой паданец, подкинул его носком, поймал на лету и в рот. Откусил м, -м, -м, м зеленое кислющее яблоко. Слюна потекла. И Москва, как говорят, в глазах показалась. Адам и не пробовал яблока, и глядит на меня, тоже скривился. И, кажется, слегка улыбнулся. «Хитрый ты человек», — говорит он мне. Повернулся на бок, сбил подушку, по-видимому, говорить собрался. А теперь слушай мою историю. И поскольку мы заговорили о медицине, то расскажу тебе, Леня, о настоящем враче Бузьке. Ну вот, изменил он голос и безнадежно вздохнул. Вот и мой Айболит. Из хаты вышла бабушка Сероха. Она несла блюдце, стакан воды и какие-то порошки. Уже пора, умоляющий посмотрел на нее Адам. Да, пей, сказала Сероха. «Бабушка Лиза, я столько выпил этой гадости!» «Пей! Через каждые два часа надо принимать!» «Так она, доктор велела!» «Ладно, давайте!» Адам проглотил лекарство, и от порошков губы его, кажется, еще больше побелели. Ушла бабушка Лиза. А потревоженный Адам повернулся и лег. Он был бледный, похож на мертвеца. Его реденький прилизанный чуб весь вспотел. На лице выступили жёлтые пятна. Полежал дам и как будто даже задремал. Потом стряхнул с лица нездоровую сонливость и повернулся ко мне. Итак, история о Бузьке. Продолжал он не торопясь, раздумчиво, как и начал. «Я человек счастливый. У меня две бабушки. Одна в степи живёт, другая на Полесье. А Полесье, дорогой Лёня, это царство грибов и русалок». Какие там чащи, озера, какие речушки, если б ты видел, и водятся там белые аисты. Была пара аистов и у бабушки Груни. Аиста звали Бусько, а истиху Бусиха. Ранней весной возвращались они из чужбины и кружились над нашим селом. Бабушка Груня выходила из хаты, махала им косынкой, а птицы кружились и все ниже и ниже спускались к ней. Упросит бабушка ребят, чтобы затащили они на крышу колесо. И на то колесо садятся аисты и вьют себе гнездо. Помню, как-то была холодная весна, ночью задула вьюга. Вышла бабушка во двор, по колено мокрого снега. И лежат снегу бузько и бусиха. Крылья распущены, уже и головы не подымут. «Бедные вы мои!» – засуетилась бабушка Груня. Внесла их в хату, натопила печь, накормила, напоила чаем с травами. Выздоровели Бусько и Бусиха, еще больше полюбили бабушку. Гнездо устраивали они высокое и роскошное, и по очереди сторожили его. Помню, уже стемнело, небо звездное, светлое, а в гнезде ай стоит. Словно его кто-то нарочно, углем нарисовал. Замер на одной ноге. Клюв задрал и, кажется, на Бузькином клюве луна повисла. Любила перед сном бабушка Груня поговорить с аистами. Встанет посреди двора и спрашивает. «Как там, Бузько? Не обещаешь на завтра дождь?» «Курлы-курлы!» – стучит клювом Бузько. «Оно и так видно», – говорит бабушка. «Звезды чистые, трава сухая, будет жара. А я взяла рассаду, капусту, хотела посадить на огороде, да и не знаю, что теперь делать». «Курлы-курлы!» – говорит Бусько. «Ну, разве что так!» – вздыхает бабушка и уходит в хату. Каждую осень провожала бабушка Аиста в дорогу. Выходила за ворота, махала косынкой и наказывала. «Смотрите, вместе держитесь! Если туча, поднимайтесь повыше! Если молния с громом, опускайтесь вниз!» А однажды осенью не вышла бабушка на проводы. Уже собрались аисты со всех окрестностей, совершили прощальный круг над лесами и озерами, и стая за стаи потянулись в теплые края, а бабушкины птицы остались. Все кружили они над селом, тревожно курлыкая. «Нет, не выходит бабушка». Тогда опустился Буськова двор и видит, дверь в хату приоткрытая. Зашел он в хату, блеснул карим глазом, посмотрел на нары. «Вот оно что». Лежит бабушка, серая от слабости. Слово не может произнести. «Курлы-курлы!» – сказал ей Бусько и куда-то заторопился. Только ушел и вскоре вернулся. Подбежал к бабушке и протягивает ей в клюве лягушку, свеженькую, из болота. «Ох ты мой, доктор!» – запричитала бабушка, растроганная заботой Буська. «Значит, хочешь подлечить меня?» и «Зелье свое принес?» «Придется подняться и проводить вас!» «Вы ж без бабы и не улетите!» стоная поднялась бабушка на ноги и проводила аистов, а вскоре и представилась. Диву давались люди. Весной, высоко в небе, изо дня в день кружила пара аистов и никуда не хотела садиться, а потом все-таки уселась на чахлой сосне за селом, на ту сосну, которая ближе всех стоит к погосту, где лежит бабушка со своими сыновьями. Адам закончил свой рассказ. Наверное, устал, руку положил под голову и, кажется, снова задремал. Он лежал бледный и молчаливый. Мне как-то зябко неуютно стало от страха. Жив ли Адам? Посмотришь, ровное покрывало, нигде не горбится, словно и нет человека в постели. Только торчат подбородок да острый нос. А где-то там, за кроватью, на подставленном стульчике Адамовы ноги, синие и неподвижные. Медленно открыл Адам сонные глаза, отыскал меня и хотел было немножко улыбнуться, да только слегка шевельнул губами. «Что, Лэнд?» – спросил он как-то виновата. «Грустная история. Про Бузька?» «Да». «Нет, что вы, очень интересная. Только я не пойму, где же Аистята? Были же у Бузька дети?» «Были». «Да разлетелись. Каждая семья ищет себе новое пристанище». А к нам степи они прилетают? Редко. Аисты любят воду, леса, широкие плавни. А вы туда поедете? Ну, где бабушка Груня жила? Кто знает, может случиться чудо. Поеду. Вот если бы мне двоих, таких маленьких, а я колесо бы нашел. Хитрый ты человек, сказал Адам и все-таки улыбнулся. Только мы разговорились, как снова вошла из хаты бабушка Сероха. И опять в руках у нее то же самое блюдечко, стакан воды и лекарства. Бабушка Лиза, словно ребенок, взмолился Адам. Я думал, убегу в степь от уколов, от порошков, от медицины. Как они мне осточертели? Пей, сказала бабушка, но руки у нее задрожали. Пролилась вода из стакана, я увидел, у бабушки слезы застыли в глазах. Она глотает сухим сморщенным ртом. Те непрошенные слезы и схлипывает, и говорит. «Разве я хочу, сынок, мучить тебя? Ведь я все думаю, может, оно поможет. Может, ты выздоровеешь, станешь на ноги, поправишься. А то как свеча таешь у меня на глазах. И что за глупая жизнь? Эти и мои сыночки были уже такие. Жили бы себе, дорадовались, да как у всех людей. Так нет. Обоих прибрала бабушка Лиза. Голос у Адама дрогнул. «Не сердитесь на меня». Я дубина, я болван, извините. Больше не буду мучить вас, давайте сюда лекарства. Поковыляла бабушка в хату, я долго сидел согнувшись, точно что-то тяжелое давило мне на плечи, до да боли сдавливало грудь. Если разобраться, то, наверное, и я виноват. И не наверное, а точно так. Потащила дама в воду, да еще и радовался глупый. Ах, какая плотина, какая мельничка. А человеку эти игрушки боком выходят. «Больше на реку не пойдем», – пробормотал я, нахмурившись. Выпил дам лекарства и снова присмирел. Желтые пятна густо покрыли лицо. На мои слова он ответил не сразу. Помолчал, выдохнул тяжелое удушье и только потом сказал. «Пойдем, Леня, на реку. Потому что ни река, ни ты, мой друг, нисколечко не виноваты. Дело куда сложнее. Как бы тебе объяснить?» Ну, скажем, ты вышел на лодке в море, уплыл далеко, и вдруг твоя лодка стала протекать. Что ты будешь делать? Сложишь руки и смирненько будешь ждать, пока вода зальет лодку? Или будешь грести? Правда, ты будешь грести, нажимая на весла, пока силы есть, пока ты жив. Так и я, лёня Давно еще в институте проходилась моя лодка. А я все грибу. На дно иду, а все равно грибу чтобы до последнего вздоха жить. Жить, как ты, как все нормальные люди. Понятно, капитан? Не вешай нос. Пойдем мы с тобой на реку и построим настоящую плотинку из кирпича. И мельничку такую поставим, что ты в школу пойдешь, а она тебя будет лопотать. Вот только чуть-чуть поднимусь и двинем. У порога стояла сероха. Она вышла накрыть Адама. И вот остановилась молча, с тревожным напряжением слушала его и на сухом бабушкином лице, казалось, застыл скорбный упрёк. «О чём ты говоришь, Адам? Куда ты пойдёшь, такой хворый, если тебя в хату надо переводить, как малое дитя?»